Глава 3. Солнце клонилось к земле. Джимс снова мчался по красновато-серой равнине, где изредка встречались заросли колючих мискитовых деревьев. Ветер, пахнущий железом и солью, поднимал в воздух мёртвые колючки перекати-поля и гнал по песку вслед за Харлеем. Он смутно помнил, как по дороге сломал кактус и жадно сосал сок из сердцевины растения. Ворту опять пересохло, отчаянно хотелось пить. Джим выехал на пригород и слегка сбросил газ. Милях в двух впереди лежал маленький городок, вытянувшийся вдоль автострады. После стольких часов одиночества в пустыне, физического и духовного, зелень деревьев казалась неестественно яркой. Всё это было похоже на сон, но он прибавил скорость и устремился вниз по склону. Быстро темнело. На горизонте догорало багровое зарево. Внезапно его внимание привлёк чёрный силуэт церкви с высоким шпилем. Джим смертельно устал и не пил уже несколько часов. Он понимал, что у него начинается бред, но без колебаний поехал в сторону церкви. Хотелось побыть одному в тишине и покое храма. Это желание пересилило жажду. В полумиле от города Джим свернул к руслу сухого ручья, спустился на дно, положил мотоцикл на бок и быстро засыпал рыхлым песком. Он решил, что без особого труда доберётся до цели пешком. Но не прошёл и четверти пути, как понял, что опрометчиво переоценил свои силы. В глазах поплыло, сухим, шершавым языком, который прилипал к воспалённому небу, он по минутно облизывал горячие губы, горло болело как при ангине, мышцы ног сводило с судорогами, каждый шаг давался с таким трудом, будто на подошвах налипли бетонные глыбы. Потом наступил провал в памяти. Джим видел, что поднимается по кирпичным ступенькам белого крыльца, Но совершенно не помнил, как преодолел последний отрезок пути. Над двустворчатой дверью церкви висела медная табличка Святая Дева пустыни. Когда-то он был католиком. Часть его души до сих пор принадлежала католицизму. Позднее он становился методистом, иудаистом, буддистом, баптистом, мусульманином, индуистом, даосистом. Вера проходила, но оставались прочные невидимые нити, связывающие его с каждой из этих религий. Дверь казалась весело больше, чем огромная глыба, закрывающая гроб Господень, но он всё-таки сумел открыть её и вошёл. Под сводами церкви было не намного прохладнее, чем на улице. Джим вдохнул аромат благовоний, сладковатый запах горящих свечей, сразу нахлынули воспоминания, стало хорошо и спокойно. Бутон вернулся домой после долгих странствий. Он приблизился к купели со святой водой, обмакнул в неё два пальца и перекрестился. Потом погрузил горячей ладони в прохладную влагу, зачерпнул, отпил из пригоршни и содрогнулся от отвращения. У воды был солёный вкус крови. Джим с ужасом уставился на белую мраморную купель, уверенный, что она до краёв наполнена кровью, но увидел только своё размытое отражение в прозрачной мерцающей воде. Он замер в растерянности, потом внезапно понял, в чём дело. Облизал воспалённые и потрескавшиеся губы это его кровь. Он испугался вкуса собственной крови. Должно быть, он снова потерял сознание, очнулся на коленях перед оградой гробницы. Губы беззвучно шевелились, шептали молитву. За окнами гудел горячий ночной ветер, унёсший последние лохмоти бледных сумерек. В церкви царил полумрак. горела тусклая лампада у притвора, колебались языки пламени нескольких свечей в красных стеклянных подсвечниках, маленький фонарь освещал распятие. Джим взглянул вверх и на месте нарисованной головы Христа увидел своё лицо. До боли зажмурил глаза и снова открыл. На него смотрел мужчина, которого он нашёл в машине умирающим. Затем святой лик приобрёл черты лица матери Джима, его отца, девочки Сузи, Лизы и стал чёрным овалом, каким было лицо убийцы в полумраке фургона в момент, когда он обернулся и выстрелил. Убийца занял место Христа. Он открыл глаза, посмотрел на Джима и улыбнулся. Рывком освободил ноги, в одной остался торчать гвоздь, в другой зияла чёрная дыра, оторвал от креста руки и взмахнув пронзёнными ладонями, закачался в воздухе, плавно опустился на пол, и не сводя с него глаз, поплыл над алтарём к ограде гробницы. Не подвластный земному притяжению, он медленно приближался к Джиму. Сердце бешено забилось. Джим пытался сохранить присутствие духа, убеждая себя, что это галлюцинация, что призрак убийцы лишь плод воспалённого сознания. Убийца протянул руку и дотронулся до его лица. Ладонь была мягкой, как гниющее мясо, и холодной, точно поверхность стального балона с жидким газом. Джим задрожал и потерял сознание. Так евангелист, находящийся в религиозном трансе, падает от целительного прикосновения проповедника. Перед глазами самкнулось тьма. Он летел в чёрную бездонную пропасть.